Понурив голову, Стаффа Картерма брел по безмолвным коридорам крисла. Неуверенность, которую он прочитал в глазах участников конференции, все еще преследовала его. Поймут ли они? Поверят ли информации? Тяжело вздохнув, Стаффа покачал головой. Ситуация выходила из-под контроля. Тщательно разработанные планы ползли по швам. После землетрясения на отдаленной планете все надежды пошли прахом. Родной сын ненавидит его. Давно умершая жена возвратилась, но кто она, это новое кресло? Призрак любимой женщины, исчезнувшей 20 лет назад? Или образ из снов, порождённый его избавленной от вины миклинианской атаки совести? Стаффа догадывался, что это была уже совсем другая крисло. Порождение двадцатилетних манипуляций претора. Не торопясь, верховный главнокомандующий двигался вперед, зная, что коридор приведет его к двери бортового лазарета. Ко второй его проблеме – Скайле. За то короткое время, что они провели вместе, он успел страстно полюбить ее. Скайла походила на высеченную из глыбы льда богиню с холодными голубыми глазами и длинными снежно-белыми волосами. Но в его объятиях ледяная богиня превращалась в пылкую женщину. Много лет острый ум Скайла, ее компетентность в боях и профессионализм помогали ему. После того, как она спасла Стаффи жизнь на Тарге, они не расставались. «Признай, Стаффи, Картерма, что ты не можешь жить без Скайла». Интересно, как отреагирует она на внезапное воскрешение Крисла? Реальность появления давно потерянной жены все еще не укладывалась в его сознании. Крисла жива. Но как? Каким образом? Что это? Счастливый случай или судьба отдали ее в руки Мака Рудера? И что вызвало муку в глазах Мака, обращенных на Крислу? Как ты теперь поступишь, Стаффа? И каковы будут последствия для каждой из твоих женщин? Для твоего сына? Странные разноцветные глаза Синклера отпечатались в подсознании Стаффы. «Как им навести мост над бездной недоверия и ненависти? Как объяснить сыну, что звездный Мясник сгорел под ослепительным солнцем Этерианской пустыни?» «Танец квантов!» – раздраженно пробормотал Верховный Главнокомандующий. «Чтоб ты сгнил, Стафа! Похоже, что свободное пространство разваливается!» В это самое мгновение на Имперской сасе умирают люди. Через несколько недель ураган смертей понесется по всему свободному пространству, если не удастся создать хоть слабое подобие единого правительства. А ты не в состоянии разобраться даже с собственной семьей. О, как много предстоит еще сделать. Сколько проблем решить, а твои мозги окончательно размягчились». Гора Маккарта и Макком находились совсем рядом. Спасение или проклятие человечества. А единственное, о чем мог думать сейчас Таффа Картерма, были Крисла, Скайла и его сын. Верховный главнокомандующий заставил себя вспомнить горы трупов и смешанный запах дыма и озона после бластерной перестрелки у горы Макарта. Подземные толчки сотрясали высеченные в скале своды. Грохот падающих камней заглушал долетающие из тьмы вопли раненых. Вновь ему придется пройти им по гулким коридорам. Ты думаешь, мертвые простили тебя, Стаффа? Или их озлобленные взгляды и протянутые руки попытаются настигнуть тебя уже не во сне, а наяву? Стаффа вошел в лифт и набрал код лазарета. Скайла Лайма, командир крыла компаньонов – лежала на спальной платформе, заключенная в медицинский агрегат, подавляющий естественные метаболические функции, пока остатки метола или такка не окислятся в системе кровообращения. Скайла – любовница и товарищ. Лазурными голосами она пристально смотрела на него из прошлого, словно бросая вызов янтарным глазам кресла. Нервно облизав губы, Стаффа вышел в коридор, примыкавший к лазарету. Что же, будь лишний раз помянуты поганые боги, он должен делать? Познакомить Скайлу с Крислой? Здравствуй, моя любовь. Познакомься, это моя жена. Стаффа встряхнул головой и, сцепив руки за спиной, решительно направился вперед. Голова его раскалывалась. У дверей лазарета он замешкался. «Ты можешь просто пройти мимо, вернуться в резиденцию и как следует выспаться». Зачем тебе это сейчас? Да, стафа единственный раз, когда ты поддался чувствам, ты оказался в ошейнике раба, прокладывающего трубопровод в итарианской пустыне. Можешь ли ты верить себе сейчас, Стафа? От этого зависит не только твоя судьба. Весь космос балансирует на тонкой нити». С ожесточенностью Верховный Главнокомандующий толкнул дверь лазарета. Огромная комната сверкала белизной. Почти пустой лазарет – невероятное зрелище после боевых действий. Обычно после войн компаньонов с враждебными империями больница выглядела иначе. Скайла лежала опутанная массой проводов и датчиков. Однако цвет ее лица улучшился – Длинные снежно-белые волосы были заплетены в косы. Холодная красота Скайла заставила Стаффу вздрогнуть. Дьявол сомнений покинул его душу, и умиротворение словно ватой укрыло на время кровоточащие раны измученной души. Присев настоящий рядом с агрегатом стул, дрожащими пальцами верховный главнокомандующий гладил нежную кожу любовницы. Веки Скайла трепетали. Из груди вырывались сдавленные стоны, разбудившие в ярость. Или Такка сделала это. Или ее грязная убийца Артафера. Прикоснувшись к шраму на левой щеке Скайла, он вспомнил бой, в котором командир крыла была ранена. Пластик шлема треснул, давление упало, и Скайла едва не погибла от декомпрессии. «Ты так напугала меня в тот раз, Скайла». Я даже представить не мог, что так сильно люблю тебя». Стаффа вздохнул и закрыл глаза, вновь переживая те головокружительные мгновения, когда Илли Такка похитила Скайло. Кайла помогла мне не сойти с ума. Я думал, что все повторяется, что ты, как Крисло, станешь еще одной утраченной любовью, которая заставит меня безутешно страдать многие годы, обвиняя в случившемся всех вокруг». Скайла всхлипнула во сне и зашевелилась. «Но я нашел тебя, Скайла. Или порази гной ее душу еще заплатит. Теперь ты в безопасности». Склонившись к лежащей в беспамятстве Скайле, Стаффа осторожно поцеловал ее в лоб. «Я очень люблю тебя». Бессильная ярость захватила его. Решительно встав, верховный главнокомандующий направился к выходу. Вот тут-то и произошла встреча. Крисло пряталось за стоявшим у стены коммуникатором. Стаффа резко остановился, внезапно почувствовав себя виноватым. «Извини, Стафа, я не хотела вам мешать». Крисло вышла из своего укрытия, держа чашечку Стаса в руке. Она уже сняла реганские боевые доспехи и переоделась в где-то раздобытую мешковатую коричневую робу. Крисла. «Я...» Янтарные глаза Крисла пристально смотрели на мужа. «Давай куда-нибудь пройдемся, Стаффа. Где можно поговорить? Нам так много нужно сказать друг другу. а стольком расспросить». Стаффа поперхнулся и, кивнув, вышел в коридор. «Ну, как она?» «Неважно», – сухо ответила Крисла. «Я посмотрела ее сны». Это действительно кошмары. Мы обсудили их с офицером медицинской службы и решили держать ее под воздействием седативных препаратов, пока метол не будет полностью выведен из организма и она не окрепнет. Но прежде чем Скайла придет в сознание, я хотела поговорить с тобой. Не таким я представлял наш разговор после двадцатилетней разлуки. Крисла настороженно взглянула на мужа. «Мне не приходилось видеть тебя до смерти перепуганным, Стаффа. Не привыкла я видеть и то, как ты испытываешь угрызение совести». Положив руку Стаффи на плечо, Крисла заглянула в его глаза. «Мне хотелось бы быть рядом, когда претор нарушил договор. Должно быть, это имело ужасные последствия и для тебя, и для людей, тебя окружавших». Отстранившись, Стаффа пошел по коридору. «Я убил его, Крисла. Я оторвал ему голову собственными руками. В ту минуту разум покинул меня. Жестом он приказал жене пройти в лифт, и когда дверь за ними бесшумно закрылась, набрал нужный код. За эти годы столько всего произошло, что даже не знаю, с чего начать. «Двадцать лет. Столько боли». «Я сделал тогда все, что мог!» – закричал Стаффа, ударив кулаком по сиалоновой стене кабины. Я предлагал в качестве выкупа целую планету. Я нанял лучших. Знаю. Я все это уже слышала, Стаффа!» Крисла взяла мужа за руки и прижала к своей груди. Притор оказался довольно мстительным ублюдком. Он убивался своим успехом, уверенный, что сможет, используя меня, оказывать на тебя давление. Когда в очередной раз ты пытался обнаружить место нашего заточения, «Претор сообщил мне о твоей неудаче, потирая руки от удовольствия. И если бы не его совершенная система безопасности...» Крисло тряхнула головой и еще крепче сжала руки мужа. «Однажды я пыталась его убить. Прежде чем претор сумел улизнуть и вызвать охрану, я распорола ему бок виброножом». Стаффа криво усмехнулся. «Глубже надо было резать». Некоторое время они стояли молча, глядя друг другу в глаза. «Что же со мной случилось, Крисла? Многие годы я думал о том, что скажу тебе, если нам суждено будет встретиться вновь. А сейчас, как ни странно, не могу найти нужных слов».